Глава 12 По-русски, проказа есть ужас и отчаяние, кошмар, предвещающий горе окружающим, гибель плоти, ощутившей мерзость свою. Но не только. Проказы проказа есть еще и радость, и наслаждение. Озорство не всегда приятное окружающее. Веселье плоти, ощутившей избыток сил своих. И опять мы ничего не видели сами. Факты били по нашим умам и нашим душам через свидетелей, через слухи, через примитивные фантазии и неразбериху самоуверенных мнений. А впрочем, мало ли слухов спокон веку ползает по Ташлинску. В ту суровую раннюю зиму, например, из уст в уста передавались достоверные сведения о том, будто из скотомогильника в девяти верстах от окраины по ночам вылезают то ли волки, то ли оборотни. Воют на луну и жалуются человеческими голосами. А районная больница, как всем известно, была, есть и будет идеальным коллектором слухов. Больные, няньки, сестры, посетители, часто даже и врачи, на перебой обсуждают, кто на ком попался, введут ли талоны на водку, у кого была неприятная встреча на погосте, какую пакость учинил завмак такой-то. И вот странные слухи о собачьей бойне на Пугачевке. «Надобно разъяснить, что Пугачевку у нас улица старинная, бывшая некогда слободкой. Облика своего не меняла со Столыпинских времен. Прочно вросшие в землю избы с небольшими окошечками, которые на ночь закрываются крепкими ставнями, плетни и заборы, ветхие скамеечки у калиток. А сама улица довольно широкая, хотя, конечно, не немощенная, и не в редкость ныне видеть возле некоторых домов грузовики, пригнанные шоферами, либо отроду здесь живущими, либо снимающими углы. И, конечно же, за заборами и плетнями и просто на обочинах. Несметное число собак, беспородных, ублюдковатых, часто беспризорных, постоянно озабоченных поисками продовольствия и развлечений. Однажды, примерно в час ночи, шел посередине пугачевки, поскрипывая снежком, слегка подвыпивший прохожий. Не было при прохожем ни палки, ни жердины, ни каких-либо иных средств увещевания, без которых не склонны выходить за околицы даже местные жители. Просто шагал себе по морозцу, слегка пошатываясь. И вот поодиночке, подвое, потрое, стали выбираться из-под заборов, перепрыгивать через плетни и выскакивать из кромешной тьмы проулков всевозможные бобики, кобыздохи и лайки. Голов не менее двадцати возникло на улице и устремилась вслед прохожему, заливаясь злорадными и угрожающими кликами и приглашая всех желающих примкнуть к нападению. Собравшись в стаю, собаки дичают и при малейшей провокации доводят себя до неистовства, как люди, собравшиеся в толпу. Уши у них прижимаются, хвосты вытягиваются в полено, пасти оскаляются и начинают брызгать слюной как у людей, если говорить о пастях. Они действуют все более нагло, наскакивают, забегают с флангов и спереди, а самые нетерпеливые вцепляются сзади в пятки и в одежду, чтобы заставить жертву побежать. И уж тут-то и начнется самое главное — веселая погоня. Как врач я не раз попадал на этой самой пугачевке в сходные ситуации, но меня жестоко отбивали родичи и соседи больного. Прохожий же был совершенно один и без оружия. Обнаружив себя в центре внимания, он остановился и повернулся лицом к супостатам и моментально был окружен. Гам стоял несусветный, ибо нападавшие в два десятка глоток подзадоривали друг друга к самым решительным действиям. Прохожий попытался отбиваться ногами, но это только прибавило нападавшим азарта. Прохожий изловчился Поймал одного за шкирку и швырнул через плечо. Летящая псина, наверное, завизжала, но визга в гамме слышно не было. Уже прохожего рванули за полу и цапнули за пятку, и вдруг наступила тишина. Без всякой видимой причины собачий гам оборвался, как обрубленный. Без всякой видимой причины остервенение сменилось ужасом, и собаки молча брызнули во все стороны. Впрочем, не все. Около десятка кобельков и сучек остались лежать на снегу. Мертвые. Или дохлые, если угодно. На улице был только один живой, прохожий. И стояла тишина, совершенно непривычная на Пугачевке. Ни на что не похожая. Ни единого собачьего возгласа на километры вокруг. С минуту прохожий стоял, слегка покачиваясь над погибшими собачками. Затем громко и неприлично выругался, повернулся и пошел своей дорогой. И он шел уже вполне трезвой походкой, все убыстряя шаг, и вскоре его не стало видно. Примерно так изложила в ординаторской эту историю сестра-хозяйка Гриппа «Лучшая в больнице фольклористка-сплетница». Когда она закончила, бывший Вася Кот, а ныне Василий Дармидонтович, завистливо воскликнул. «И откуда такая чепуха берется?» В ответ гриппа метнула в него лукавый взгляд, ясно читаемый, как исконный девиз всех сплетников на Руси. «За что купила, зато и продаю. Не люба, не слушай. А врать не мешай». Моисей же Наумович, к моему изумлению, отнесся к этой байке очень серьезно. Оставшись со мною с глазу на глаз, он объявил, что дело надлежит тщательно расследовать, а именно попробовать отыскать на Пугачевке настоящих свидетелей. Стыдно признаться, но я и тогда еще был слеп, а Моисей Наумович уже прозревал. Так ведь на то и был он старым и мудрым лекарем мертвых. Я же, дурак, взорвался тогда. Да что вас встревожило, Моисей Наумович? «Совпадение, Алексей Андреевич, совпадение!» «Неохотно и не совсем вразумительно», — ответил он. Как и повсюду в городе, было у него несколько приятелей и приятельниц и на Пугачевке. И через них он нашел очевидцев. Оказалось, их четверо. Доведенная до исступления мамаша, вышедшая из калитки с метлой в руках, встречать непутевую дочку, загулявшую у подружки, Возлюбленная пара, которая часа два было никак не расстаться у порога девичьего дома. И рабочий с молокозавода. Ему что-то не спалось, и он вышел на улицу покурить. Он у бабки живет, а она табачного духа не переносит. «Почтительный внук», — заметил Моисей Наумович. «Не всякий выйдет курить на такой мороз». «А будешь почтительным!» «Какую другую бабку он послал бы подальше, да и дымил бы себе в избе в свое удовольствие». А эту не пошлешь, что ты. Она ведьма всем известная. Он ее пуще смерти боится. По струночке ходит, всю получку отдает. Поговорить удалось лишь с двумя очевидцами. Прилипчивый ухажер из возлюбленной пары проживал на другом конце города, а почтительный внук отбывал вечернюю смену. Зато показания мамаши и подружки ухажера удручающе точно подтвердили тревоги Моисея Наумовича. Они различались только в мелочах и, в общем, повторяли байку, рассказанную нашей гриппой. Добавилась одна подробность. Прохожий был в обширном тулупе до пяток и в огромной меховой шапке. И попутно выяснилось любопытное обстоятельство. Нынче ни одна собачонка на Пугачевке не появляется на улице и не лает. И даже свирепые цепные кобели во дворах не вылезают из своих будок. Напоследок Моисей Наумович спросил, что, по мнению очевидцев, произошло. Мамаша объявила, что собак развелось слишком чересчур много, и их пора отстреливать, пока они детей рвать не начали. Девица же, несомненно, с подачи своего личарды, уверенно ответила, что таинственный прохожий выстрелил в собак из специального газового револьвера заграничного дела. Посетив хату почтительного внука, Моисей Наумович был принят бабушкой-ведьмой, с огменной старухой, облаченной в основательно потертое черная. Лик у нее, в соответствии с бытующими представлениями, был желтый и сморщенный. Острый подбородок и загнутый клювом нос неудержимо стремились к встрече. Передвигалась она, опираясь на отполированный десятилетиями шишковатый посох. И хотя передвигалась она довольно бойко, Моисей Наумович решил, что не бабушка она рабочему молокозавода, а, по крайней мере, прабабушка, а то и прабабушка Принят он был ласково и удостоен стаканчика ароматной горьковатой настойки. Ему даже показалось, что его ждали. Его попытка объясниться насчет цели визита была сразу отметена взмахом костлявой шафрановой руки. — И не спрашивай, тебе, все правильно рассказали, — хрипловатым тенорком произнесла бабушка-ведьма. Я ведь хоть глазами не видел, а все знаю. Так бы и я смогла бы с собаками, с бессловесными, да и с людишками тоже. И могла когда-то, а сейчас уже не могу. Косточки ноют, к земле клонят».